Глава 14. После кончины Вареньки. Государю тотчас же было дано знать о кончине Вареньки Асенковой. Он сам не приехал, но немедленно вызвал из Петербурга Гедеонова, который примчался вместе с посланным за ним фельдъегерем. Директору было поручено погребение, И ему же государь верил первые заботы о появившемся на свет ребенке. Старуха Асенкова оставалась безучастной ко всему. Даже когда после первой панихиды, собравшей массу народа, среди наступившей тишины к даче подъехал экипаж государя, и Николай Павлович, серьезный, задумчивый и мрачный, вошел в знакомый светлый уголок, Агафья Тихоновна будто не заметила или не узнала его. Она не пошла к императору навстречу, даже не приветствовала его, а только покорным, холодным наклоном головы ответила на его почтительный поклон. Государь низко поклонился гробу, коснулся губами уже застывшей руки покойницы и отошел, взяв один из цветков, покрывавших миниатюрный гроб. Маленькая артистка, как нарядная куколка, лежала в своей залитой солнцем, словно игрушечной дачке. Все улыбалось вокруг этого нарядного маленького гроба. Блики солнца, прорываясь сквозь тюль занавесок, скользили по бледному личику и тонким, полупрозрачным ручком аромат цветов наполнял это светлое, теплое помещение, и только мертвое, неподвижное, застывшее горе матери стояло на страже у гроба. Только ему одному не было места в этой обстановке среди моря, света и цветов. Одно только это неутолимое горе, мучительным стоном туманила светлую, пеструю картинку, тщательно вставленную в богатую, заботливо устроенную рамку. Государь еще один раз накануне погребения приехал к своей маленькой фаворитке. Он совершенно неожиданно появился у гроба поздним вечером, почти белой летней ночью. Он приехал один — и вошел в маленький зал, где, смешанный с запахом кодильного дыма и ароматом цветов, стоял уже тот страшный запах разложения, который в то далекое время нельзя еще было устранить ничем, кроме бальзамирования. Государь вздрогнул от этого едкого запаха и, низко поклонившись гробу, поспешил выйти из комнаты, и быстрым шагом дошел до ожидавшего его экипажа. Как и в первый раз, мать умершей не встретила и не проводила императора. Она ничего не сознавала, кроме своего страшного горя, ничего не видела, кроме гроба дочери. Даже слабый крик ребенка, за которым самым тщательным образом ухаживали, бессилен был оторвать ее от дорогого гроба. Ребенок — это было что-то новое, то, чего не существовало при ней, ее любимой Вареньки. Агафья Тихоновна не встречала и не приветствовала гостей, не видела и не замечала директора театра Гедеонова, приезжавшего каждый день на утренние панихиды, и только молчаливым кивком ответила на вопрос о месте погребения дочери на Волковом кладбище, как этого пожелал сам государь. Император вспомнил, что однажды в пылу веселой и оживленной болтовни жизнерадостная девушка сообщила ему, что на Волковом кладбище погребены артисты, память которых она глубоко чтит, и, шутя, взяла с него слово — что в случае ее смерти здесь, в Петербурге, подле него, он прикажет и ее похоронить на Волковом кладбище. Тогда царское слово дано было в шутку. Теперь его приходилось исполнять серьезно. Нечаев на панихидах не присутствовал, так как его тяготила толпа. Он заходил один, в те часы, когда у гроба никого не было, и ни с кем не здороваясь, ни на кого даже не глядя, и, по-видимому, никого не замечая, проходил к гробу, у которого простаивал по нескольку часов безмолвный, бледный, весь ушедший в себя. Он молча и пристально глядел в бескровное лицо покойницы зорко всматривался в те перемены, какие вносили в него проходившие часы, и думал свою мучительную, неотвязную думу. Никто не мог проникнуть в эту думу, никто не мог прочитать ее на осунувшемся, потемневшем молодом лице. Нечаев глубоко схоронил ее в своем разбитом сердце с попранной любовью, и стоял у гроба, холодный, спокойный, словно окаменевший. Со старушкой Асенковой он не говорил, и на ее привет почти никогда не отвечал. Он не замечал ее, как не замечал ничего вокруг себя. Он даже молиться не мог, и старушка, зорко наблюдавшая за ним и из чужих замечавшая только его одного, ни разу не видела, чтобы, подходя к гробу или отходя от него, он набожно перекрестился. Нечаев двигался машинально, и издали его можно было принять за тень с того света, приходившую навстречу с родной душой. Однажды только, за день до погребения, старушка Асенкова решилась подойти к молодому человеку. — Гриша! — А, Гриша! Негромко окликнула она, останавливаясь тут же у дорогого обоим гроба. Нечаев молча обернулся и вопросительно взглянул на нее. Он словно не мог понять, чего могут хотеть от него люди, о чем они могут спрашивать или разговаривать с ним. — Варечка-то наша, — проговорила старушка и залилась слезами, — не в силах продолжать. Григорий Ильич смерил ее удивленным взглядом. — О чем это вы? — спокойно спросил он. — Как о чем, Гриша? Да ведь варечки-то наши уже нет. — Моей давно нет. Ровным, словно мертвым голосом ответил он. — А свою... Вы сами заживо в могилу убрали и снарядили. Вам плакать не о чем. И отвернувшись, он опять своим неустанным, неотвязным, измученным взглядом стал всматриваться в бледное лицо покойницы. На следующий день состоялись похороны Асенковой. На последнее новоселье Вареньку провожала, масса народа. Ее гроб все время несли на руках, и могила, после того, как над ней был наметан свежий холм, вся утопала в цветах. В день погребения Асенковой государь, сославшись на легкую простуду, почти не выходил из кабинета и, отменив все визиты, приказал, чтобы Гедеонов, распоряжавшийся похоронами, В тот же вечер явился во дворец с подробным докладом. Ловкий царедворец, отвечая на вопросы государя, расспрашивавшего обо всех мелочах, касавшихся печального события, доложил императору, что старушка Асенкова удалилась в маленькую, только что нанятую ею комнатку вместе со своей старой подругой по богадельни. «Оставь за ней как квартиру ее дочери, так и все принадлежавшее ей», — приказал государь, не поднимая глаз. «Если она захочет переменить квартиру, то выполнять все ее личные желания и указания. Если же она тут пожелает остаться, то заключить контракт от ее имени и платить из сумм моего кабинета». Близких, кроме матери, у покойной никого не осталось. Кедонов на минуту будто запнулся. «Чего ты?» «Говори», — сказал Николай Павлович, хмуро сдвигая брови. «Ребенок, Ваше Величество». Император поднял на него грозный взгляд. «Неужели ты думаешь, что мне об этом напоминать нужно?» — воскликнул он. Я спрашиваю тебя о лицах, бывших ей близкими при жизни. Родных у нее не было, Ваше Величество. А этот молодой актер, за которого она замуж собиралась, ее бывший жених... Гедонов молча опустил глаза. — Что ж ты мне не отвечаешь? — Где этот актер? — повторил свой вопрос государь. — Его нет, Ваше Величество, — ответил директор упавшим голосом. — Как нет? — изумился государь. — Что это значит? Куда же он девался? — Он умер. — Как? — Что такое? — поднялся с кресла император. — Как умер? Когда и где? — Два часа. Тому назад, Ваше Величество, на Волковом кладбище, на ее могиле. Государь набожно перекрестился и тихо проговорил. Да, стало быть, любил. Застрелился? Никак нет, Ваше Величество. У него не было револьвера, он был Очень беден, так какой уже смертью он кончил? Он удавился. Его уже мертвого вынули из петли на самом кладбище, Неподалеку от ее могилы. Государь вторично перекрестился и спросил, Где же он теперь? В сарае съезжего дома, Ваше Величество. Ночью тело будет погребено, согласно закону, на перекрестке. Отпеть и похоронить как следует, — приказал император. От моего имени обратиться для этого к владыке митрополиту. Бедняге при жизни было трудно, за него молиться не грешно. Народу на погребении было много? Неимоверно много, Ваше Величество. А цветов прислали много? Вся церковь была полна ими. Гроб, как великолепный цветник, возвышался среди церкви. Твои артисты были все в полном составе всех труп. От артистов тоже было несколько венков. «Спасибо всем», — коротко произнес император, отпуская Гидеонова. Но директор не успел еще уехать, как был вновь призван в кабинет государя, спешно догнавшим его камердинером. Когда он вернулся, император произнес. «Я забыл спросить у тебя». У этого несчастного, что не мог пережить свое большое горе, никого родных не осталось. «Остался младший брат, Ваше Величество», — ответил Гедеонов. «Кто он и где находится?» «Тоже актер?» «Никак нет, государь». «Он воспитывался в Мещанском училище, но курса не окончил и служит младшим приказчиком при небольшой лавке». Таланта у него нет. Особенного из него сделать ничего нельзя? Не могу ответить вам на это, Ваше Величество. Я его сегодня в первый раз видел. А ты видел его сегодня? Где? У тела брата. Я сам был там и вручил мальчику на первое время месячное жалование его умершего брата. Я хотел после доложить Вашему Величеству. Спасибо тебе, что ты подумал об этом, спасибо. Разыщи его, вызови к себе, выдай единовременно годовой оклад его несчастного брата и постарайся пристроить его повыгоднее. Кстати, а куда девался портрет покойный? У нее был чудный портрет, он стоял в ее гостиной. Этот портрет взяла ее мать, старуха Асенкова, Ваше Величество. Попроси его на время. Вели снять с него копию. Эту копию отдай старушке, а оригинал привези ко мне. Сам сделай все, что я лично тебе поручаю. Гедонов откланялся, польщенный поручением, а государь прошел наполовину императрицы, который приходил во все тяжкие минуты своей жизни, шутя, утверждая, что ему нигде не может быть так тепло, как под ее крылышком. Государыня, осведомленная и о смерти артистки, и о подробностях, сопровождавших ее кончину, ни одним словом не обмолвилась об этом со своим державным супругом. Она лишь была с ним еще нежнее и ласковее обыкновенного, и под ее нежным крылышком Николаю Павловичу действительно стало и тепло, и приветно. Нелидова посчитала тоскливое настроение императора ниже его достоинства. Ее гордая натура не мирилась ни с какой уступкой. Для нее государь всегда и во всем должен был возвышаться над толпой. Император не спорил. Он никогда впоследствии не спорил с гордой и властной фавориткой, так навсегда сложились их отношения. Но если он требовал, она молча подчинялась ему. На девятый день кончины Асенковой на ее могилу был прислан роскошный венок из белых роз с широкими белыми лентами на которых золотыми буквами было написано Вечная Память. Государь понял, от кого прислан венок. Он угадал заботливую царственную руку. И в этот вечер, прощаясь с императрицей, нежнее обыкновенного, обнял ее. Прошли годы потрясенная Россия пережила немало горьких и тяжких испытаний. Мановением воли императора Николая Павловича оборвалась его жизнь, окончилось его грозное властное царствование. Зверским, неслыханным в истории цареубийством завершено было полное любви и благости царствования царя-освободителя Александра II. Все предсказания старой цыганки таким образом исполнились до последнего. В яркий солнечный день состоялось погребение бедного, скошенного грозой скромного, маленького цветочка. В холодный зимний день императора Николая Павловича. И ранней весной 1 марта 1881 года, в едва согревающих лучах еще далекого солнца, Совершилось страшное злодеяние, цареубийство. Даже вещие слова старой Севиллы о благовести в новом темном соборе исполнились до конца. Император Николай I скончался тотчас после того, как был отстроен Исаакиевский собор, что было предсказано ему задолго и другими прорицателями. Сына Асенковой помнили и знали многие. Ему дано было прекрасное образование, и перед ним открылась широкая дорога. Очень способный и даровитый, он избрал карьеру инженера и стал одним из видных лиц при открытии Николаевской железной дороги. Последняя была ему особенно дорога, ведь она носила имя его отца.